Глава 6. Последствия. Неледступил в неверие, качая головой. Перед ним стояла Аня, точная копия его девятилетней дочери в день смерти. Зеленое платье, светлые волосы, большие зеленые глаза, даже следы пальцев на шее. Она стояла, склонив голову на набок и с любопытством на него смотрела. Папа В ее взгляде читался вопрос. Нет. Нет. Нель упал на колени и схватился за голову. Уходи, прочь. Папа, прочь. Нель лежал в своем облаке снов, вцепившись себе в волосы и глубоко дышал. Было тихо. Он поднял голову. Пусто. Встряхнулся и встал, покачиваясь. В комнате созерцания ордена Адама Нель открыл глаза. Он был бледным, его потряхивало Получилось? неуверенно спросила Сурия. Постоянная подпитка Неэлю далась ей нелегко. Бескровное лицо, темные круги под глазами, сухие губы. Получилось, выдохнул Неэль. Бекка облегченно лег на пол. Под его глазами растеклись кровавые разводы. Он перенапрягся. Выглядишь паршиво, Сурия окинула Неэля взглядом. Ей было очень интересно, чем он занимался. Перед отправкой сюда они и Бекка раздавили бусину клятвы синего неба и поклялись, что никогда и никому не расскажут о сделке и сегодняшних событиях. Хоть Нели опасался сам связываться с клятвами синего неба после внимания могущественного нечто на аукционе, но связать Сурию и Бекку договором был не против. Что делаем? Сурия вынула из кольца пилюлю и закинула в рот. Идите и созерцайте силы полубогов. Может, что полезное узнаете, вымученно усмехнулся Ниэль. Время у нас есть, мы оплатили. Он попытался связаться с Йозасом, но не вышло. Тот молчал. Ниэль вынул медальон бабушки, у которого оставалось еще одно использование, но и тут тишина. Лег на пол, раскинул руки и устало посмотрел в потолок. Весь род Майеров погиб. Все, кого усыпил тонт, умерли. Что он скажет Йозосу? В это же время Прек, грязно ругаясь, стащил на себя окровавленных Йозоса и Эру. Он скормил им пилюлю невидимости, но те скрывали только от одаренных уровнем ниже абсолюта. Пока в замке было тихо, никто не обнаружил пропажу Тонта. Его тело по приказу Неэля Перк забрал себе, предварительно посыпав белым порошком сокрытия. По пути им иногда встречали сателлиты в золотых масках или другие слуги, но пока им везло, не наткнулись ни на кого сильного. Прек бежал, следя, чтобы с тел не капала кровь. Уже на выходе он резко замер. Прямо у ворот, держа руки за спиной, стоял мужчина в золотой маске. Его взгляд был устремлен на эру. В отличие от обычных сателлитов, у этого мужчины маска скрывала все лицо. Владыка, мысленно воскликнул Прек. Все то на свою неудачливость. Этот сателлит был одной из сильнейших кукол короля. Прек осторожно положил раненых на пол и прислушался. Шум, топот людей. Скоро сюда сбегутся со всего замка. Прек ринулся на сателита, вытаскивая из кольца клинок. Сателлит стоял. Клинок вошел в сердце сателлита, но тот даже не дернулся и не видя противника, но угад махнул рукой. Прекс со всего размаха врезался в стену, и мгновением позже едва сумел увернуться от кулака сателлита. Его откинуло волной. Ах! Прек кашлянул кровью и вновь откатился. Нога сателлита выбила небольшой кратер на месте, где мигом ранее была его голова. Невидимость Прека спала, его левый глаз резко стал полностью белым. Голову сателлита, будто стерли, она исчезла. Не было крови. Черная форма ордена частично пострадала, из-под нее выглядывала высушенная кожа. Сателлит по инерции сделал шаг и упал. Твайюш Прек быстро подскочил к Йозасу, Эри, взял их на руки и побежал, но уже видимый. Он вкладывал все силы, как владыка, ускоряясь с каждым шагом. Из-за активации Вишры он долгое время не сможет использовать свою невидимость. Это цена. Про эту способность он даже Ниелю не сказал, решив придержать как оружие последнего шанса. Он все быстрее удалялся от замка ордена, и множество прохожих видели его лицо, искаженное в гримасе страха. Прек не хотел умирать, а скоро пропажу Тонта -то обнаружат, и ему нужно быстрее уходить из диких земель. Ниэль запланировал три пути отхода, и сейчас Прек со всех ног бежал к самому надежному. Когда он покидал черту города, за ним увязалась погоня. Прек не знал, что заставило стражников обратить на него внимание. Он ускорился, приближаясь к примечательной желтой горе, у основания которой сидел взлохмаченный седой старик. "Владыка червь, быстрее!" заорал Прек. Старик подскочил на ноги, из-под земли под его ногами высунулась голова гигантского червя и разинула пасть. Прек со всей скорости запрыгнул в нее, и пасть закрылась. В республике Юкха, в селе, где жителей едва набралось бы 30 тысяч человек, в небольшом доме, чуть на отшибе, жила вдова Велера. Ее муж ушел на войну с парвами, как обычный солдат, и не вернулся, оставив ее одну с маленькой дочкой. Без него хозяйство семьи захирело. Весь скот, который семья держала, пришлось продать. Одно радовало: хлеб был совсем недорогим и с трудом, но Велера могла прокормить себя и дочь. По всей республике тысячи семей, если не миллионы, оказались в похожей ситуации. И многие перед сном нет-нет да и поминали добрым словом мальчика из газет, который предложил делать муку из желудей и шишек. Велера быстрым шагом шла к себе домой, держа в руках большой сверток с мясом, горячими лепешками и сладостями для дочери. Она вошла в дом и положила все на стол на кухне под радостные восклики светловолосой семилетней девочки. Быстро приготовила большой горшок каши с мясом, взяла из свертка целую лепешку и внимательно посмотрела в окно. Никого. Помолилась богине жизни и, подняв тяжелую дверцу в подпол, спустилась по шаткой лестнице. У большинства жителей в республике имелись теплые подвалы. В них люди переживали особенно тяжелые зимы. Внизу Велера с опаской глянула на шар под потолком, который давал свет. Подвал представлял собой большое помещение с несколькими комнатами. По бокам широкого коридора было несколько дверей. Велера еще раз помолилась и подошла к одной из комнат, где по зимам жила с дочерью. Постучалась. "Входи!" раздался хриплый старческий голос. Велера вздрогнула. Неделю назад ночью к ней в дом валилась странная компания и попросила их спрятать. Страшный парень с белыми волосами и глазами весь измазанный в крови. Еще более страшная старуха с искусственным глазом и две девочки, одна из которых лежала в руках парня, совсем бледная и слабая. Велера сама не знает, что ей помогло принять решение: слабая девочка, которая по возрасту была лишь чуть старше ее дочери, или россыпь драгоценных камней в руках здоровой девочки. Велера открыла дверь. В нос ударил запах медицинских трав. Она робко вошла и поставила на старый деревянный стол, что стоял справа от двери, горшок с едой, рядом положила лепешку. Стараясь не смотреть на незнакомцев, она вышла, услышав тихое: "Спасибо". Йерта подхватила горшок и разделила кашу на равные порции по деревянным тарелкам. Протянула старый и утлу и села у кроватки, в которой лежала девятая. Ее глаза были закрыты, губы были белыми и подрагивали. Рядом с кроватью на стене висела полка, на которой лежали травы и стояли склянки. "Она поправится?" робко спросила Ерта, приподнимая голову Девятой и вливая ей в рот травяной отвар со стакана. Из рукава выглянул маленький скорпион и, не найдя ничего интересного, залез обратно. "Не знаю", хрипло ответила Уту. В тот день, когда на них напал клан Лоу, Девятая надорвалась. Если бы не загадочный хозяин пожирателя, они бы там и погибли она или переживет и станет сильнее, или погибнет. Старая сидела на покосившемся деревянном стуле, уперев руки в трость. Ерта отставила стакан и погладила девятую. Она должна выжить. В конфедерации моего деда зовут маэстра. Иуту усмехнулся. Он сидел на полу, облокатившись о стену. Одно колено было согнуто, на нем стояла тарелка с едой, из которой шел пар. У него есть специальный отряд, продолжил он. Их имена это номера от одного и до 50. Чем выше потенциал и сила, тем ниже число. Ерта посмотрела на него. Но 9 не такая сильная, неуверенно сказала она. Зато она выжила. И утёл зачерпнул ложкой кашу. Из тысячи испытуемых детей она единственная смогла ужиться с родословной духовной расы. Маэстро очень щедро поступил, оставив ее со мной. Иутл жевал и зло усмехался. Духовная раса, пробормотала Ерта, кинув быстрый взгляд на Иутла. Он впервые рассказал ей об этом. Это двадцать вторые в списке Рённа. Да. Иутл продолжал жевать, думая: "Или же дедушка не видел надежды в девятый, поэтому оставил её со мной?" Что ей поможет? Ерта мучительно закусила губу. Одно из сокровищ души. Иутл пожал плечами. Я не знаю. Некоторое время все молчали, каждый думал о своем и ел кашу. Рано или поздно нас найдут, старая отложила пустую тарелку. День два и будет поздно бежать. А куда нам идти? Нас везде ищут, грустно вздохнула Ерта. В душе она чувствовала сильную вину перед Нелем. Он постоянно помогает ей, а она путешествует с его врагом. В последнее время Ерта несколько раз хотела посетить Белый зал объяснить все, но боялась реакции Неля. Тебя никто не ищет, резко посмотрел на неё Иутал. Ты в любой момент можешь уйти. Мы об этом уже говорили. Ярта упрямо вздернула подбородок. Ты спас меня, я не оставлю вас. Иутал прикрыл глаза, про себя ругая эту упрямую девчонку. Направимся в сторону альянса Земель-Порваты, наконец решил Иутал. Оттуда сядем на корабль и поплывем на острова. Если я правильно помню, то есть один остров, на котором растут очень полезные для души плоды. Тем временем Хёдо сидела в своем личном кабинете в столице республики и внимательно изучала последние донесения. Как она и думала, аукцион «Желтого неба стал прекрасным местом для анонимной продажи кристаллов иллюзий. Два из трех украденных ядра были проданы там же. После этого парвы еще сильнее обозлились. Ядра, что должны были давать им огромный доход многие сотни лет, были так нагло украдены и проданы. Но они не смели выказывать свое недовольство, опасаясь гнева секты Ди. Хёдо перевернула листок. Сенат республики доволен, счастлив. В Югхе объявлен праздник: фестивали, подарки и бесплатная еда. Официально, праздник в честь нового выгодного соглашения с Союзом Семи Но каждый житель знает: Республика радуется горю Парваты. Страшно подумать, как бы альянс усилился, будь на их земле целых три шахты кристаллов иллюзий. Хё вновь перевернула листок. В союзе смута. вернулся наследник империи Астра, которая некогда правила всем союзом, и его цели никому не известны. Но ходят по северо-западу странные слухи. Тук В кабинет вошла молодая девушка с голубыми волнистыми волосами. Лазурная хёды кивнула. Ты проверила слухи? Да, девушка слегка поклонилась. Они не врут. Шула Астра и правда распространяет по всему союзу странные таблетки, которые вызывают сильное привыкание. Известно, что они влияют на одаренных до пятого ранга. Цель Шулы не совсем ясна. «Подорвать союз наркотиками? Неуверенно предположила хёда. Или у этих таблеток есть иное воздействие, о котором мы не знаем. Информации слишком мало. Качнула головой Лазурная. Ты выполнила мой приказ? Хьёда с интересом посмотрела на нее, постукивая пальцем по столу. Я собрала всю информацию про Неле, мемяджани, кивнула Лазурная. Прошу. Она вынула из пространственного кольца папку и положила на стол. Хьёда принялась читать. Спустя некоторое время она отложила папку и глубоко задумалась. Он определенно что-то скрывает, пробормотала она. Ты и поняла, почему Хора Звездный живет у него? И что за люди ошевываются рядом с ним? Эдитор Долга мог приехать к своей внучке, но что за Мерку с необычными способностями? И Мики? Мики, племянница Виты, бывшей домработницы Неели, а Мерку он забрал из города Килланов. Я уже прочитала. Недовольно скривилась скривилось Хьёда. Я про другое. Слишком много странного вокруг него происходит, не находишь? Нельгений в сфере алхимии и начертания массивов, пожало плечами лазурное. Многие кланы, ордена и храмы приглашали его к себе, но он всем отказывал. Думаю, что хорос взял его в ученики. Да нет же, Хьёда раздраженно ударила по столу. Этот мелкий не так прост, как ты думаешь. Даже тогда в яме я чувствовала от него какую-то опасность. Копай глубже, тут явно что-то скрывается. Хёдо сама не могла объяснить свои ощущения. Нель почему-то пугала ее. Она на инстинктивном уровне опасалась его. А своей интуиции она привыкла доверять. "Слушаюсь", Лазурная поклонилась и вышла. Хёдо перевела взгляд на другую папку, где описывались слухи про таблетки и школу. Она зло оскалилась, поглаживая колечко с черным камнем, которое подарил ей Неро Роза, когда еще был жив. "Госпожа", в кабинет валилась ее секретарь. "Госпожа, род Майеров погиб". Ниль сидел в комнате созерцания, в нише с огнем. Он наблюдал за пляской языков, танцем искр. Огонь то обжигал, грозясь сжечь, то горел, даруя уют и покой. Но мысли Неля были далеко от пламени. Он сидел и переваривал правду, но не мог не думать о ней. Самый ужасный кошмар его жизни смерть дочери. И теперь ему вновь придется каждый день видеть ее лицо. Золотые ворота открылись. Время! раздался зычный голос старика. Нель встал и неторопливо направился к выходу. К нему присоединились Бекка и Сурия. Снаружи их ждал сателлит, а на сером камне у ворот сидел тот же старик с трубкой. Он сильно хмурился. Сателлит повел их знакомым путем в комнату лифт. Они медленно поднялись наверх, дверь открылась. Нель тут же отметил царящую здесь суету. По коридорам бежали сателиты, стражники в золотой броне, слуги. Их всех объединяло одно сильный страх. Бекка бросил быстрый взгляд на Неля и последовал за ним и сателитом. Атмосфера в коридорах сейчас разительно отличалась от той, что была во время их прихода. Она была гнетущей, удушливой, мрачной. Сателлит привел их в комнату телепорта и отправил обратно в форт. Только войдя в свой личный кабинет, Нель расслабился, рухнул на стул и облегченно выдохнул. Получилось. Никто не будет подозревать их. Они все это время были в комнате созерцания, Многие это видели. Господин. С ним связался первый. Весть о Роде Майера распространилась среди народа. Никто не выжил. Ниэль прикрыл глаза. Он не смог сдержать слова данное Йозасу. Тук-тук. Входи. Устало вздохнул Ниэль. Он уже знал, кто за дверью. Вошла Сурия. Подожди еще несколько дней. Ниэль посмотрел на нее. А что ты скажешь ордену? Неловко спросила Сурия что ты умерла вместе со своим десятком. Твари сожрали. Но тогда мой десяток придется. иначе никак. А если они потом узнают, что я жива? Сурия закусила губу. Ей было жалко десяток, но свою цель она ставила превыше всего. Скажешь, что чудом уцелела. Не знаю. Но сейчас самое время. В ордене хаос, они не станут перепроверять каждый отчет. Поняла? Соря твердо кивнула и вышла. Ниль проводил ее взглядом и вновь задумался, что ему дальше делать. Своей цели он достиг, убил кошмара уровня полубога, получил все его ресурсы. Дальше оставаться в ордене нет смысла. Неле не интересовало то, что орден мог ему предложить. На данный момент после продажи кристаллов иллюзий его состояние достигало астрономических цифр. К тому же он не хотел оставлять Микеэлику надолго. Ниэль потер виски. Избежать попадания в орден он сможет, если совершит сильный просчет, и его рейтинг рухнет вниз. Только первые пятьдесят в общем рейтинге станут членами ордена. Нил вышел в коридор и направился в кабинет сателлита. Постучал, дождался ответа и вошёл. "Слушаю". "Сателит, что то писал на свитке? На каком месте я в рейтинге?" спросил Нил. "Вы на третьем». Нил постарался изобразить радость, внутренне проклиная весь Орден. Почему так высоко? За защиту форта. Понимаю. Нил вышел, и его довольная улыбка превратилась в гримасу. Прек вернулся через неделю, притащив с собой все еще бессознательных Эру и Йозоса. Нил тут же обработал их раны, как смог, и позвал на помощь Сурию. Я не в силах помочь, Нил. Она с сожалением покачала головой, стараясь не смотреть на лицо Иосуса. Последствия атаки полубога были страшными. Изуродованный нос, полностью оторванное правое ухо и рваная щека, через дыру в которой были видны зубы. Правая глазница зияла пустотой. Это раны от полубога. Я слишком слаба. Я могу только разбудить их, но вылечить раны не смогу. Нель кивнул. Он посмотрел на прека. Тот стоял хмурый, взлохмаченный и грязный. В этой операции он выложился на все сто процентов. Эра лежала на тахте с проткнутым горлом и дышала тяжело через раз. Если бы не своевременная помощь Прека, она бы умерла. Разбуди Йосуса, обречённо выдохнул Неэль. И уходите. Я хочу поговорить с ним. Один. Прек приблизился, вложил ему в руку два кольца и подхватив на руки Эру, вышел. Сурия замешкалась, но все же коснулась головы Йозеса. Ее глаза засияли, показались иллюзорные рожки. Ниэль спрятал кольца в карман. Одно было кольцом Тонта, а во втором хранилось его тело. Йозас кашлянул, открыл глаза. "Я оставлю вас", пробормотала Сурия и быстро вышла. "Больно", прохрипел Йозас. "Это рана полубога, ее очень тяжело вылечить", сдавленно пробормотал Ниэль, пряча глаза. У тебя получилось? Я Нель сглотнул и склонил голову. Я не справился. Прости меня. Тонт перед смертью уничтожил все заточенные души. Весь род Майеров мертв». В комнате повисла тяжелая, удушающая тишина. Из целого глаза Йозеса покатились слезы. Прости. Нельс поклонился. Йозес с трудом сел. Его правая нога была отрублена по колено, а правая рука по локоть. "Я попрошу Мию, дело справится она, вылечит тебя", пробормотал Ниэль, прекрасно понимая, что в таком случае избранная все поймет. "Сможешь сделать мне протез ноги?" тихо спросил Йозес. "Я Да, конечно". Ниэль тут же принялся за работу. Мысленно он связался с Микки и попросил ее о помощи. Она была черным доктором и прекрасно понимала, как сделать все правильно. За заботой прошло полдня. Йозас помылся, оделся и сейчас лежал на белой тахте, бессмысленно смотря в потолок. Ниэль возился у его ноги, помогая себе волосами. Йозас не захотел ждать, и Ниэлю пришлось использовать те материалы, что были в его кольце. Получилось поршива. Ниэль разогнул спину, скептически осматривая металлический протез ноги. На нем мигало множество массивов, в узлах которых были вставлены кристаллы энергии и драгоценные камни. Подождал бы недельку. Не хочу. Иозус встал. Я ухожу. У тебя сестра и мать, напомнил Неэль. Я помню. Поэтому должен стать сильнее. Куда ты? Я не знаю. Подожди до утра. Я улучшу твою карту, Неэль сжал его плечо. Я сделаю протез руки с новой картой, я смогу связаться с тобой и понять, где ты. Твой протез долго не выдержит, слишком плохое качество. Я сделаю лучше, и отправлю тебе. Йозас несколько секунд молчал, а затем кивнул. Хорошо. И еще. Хотя бы временно, но оставайся рядом с Преком и Сурией. После зелья берсерка ты еще с месяц не сможешь использовать всю силу, да и Сурия приглядит за твоими ранами. Йозас кивнул. В глубине его глаз зарождался фанатичный огонек. Он не винил Неля. Если бы он быстрее разбил кокон, то все могло бы обернуться совершенно по-другому. Он слишком слаб. На следующее утро Йозос и Сурия со своими десятками отправились на зачистку по заданию Неэля, но не вернулся никто. Это сильно подпортило его рейтинг. Он с третьего места рухнул на сороковое. Если бы сателлит был человеком, а не куклой, он бы обратил внимание на странную походку Йозоса. Остальные форте считали, что этот страшный и громадный одаренный с топором и секирой просто долгое время тренировался. И почему-то после этого начал носить маску. Нель заперся у себя в комнате и достал кольцо Тонта. Сперва он опасался, что на нем будет стоять защита, но зря. Кошмар Тонт был слишком самоуверен. Нель мысленно вошел в кольцо. В нем сорил порядок, все было аккуратно разложено, каждый предмет на своем месте. В центре пространства, которое по объему лишь немного уступало кольцу Хильдефона, стоял стол. На нем лежала книга. Ниль взял ее в руки и сразу понял, что Тон частенько ее читал. Книга была потрёпана и потерта, хоть и хранилась в бережливости. Видно было, что Тон за ней ухаживал. Ниль открыл книгу, надел монокль Хильдефона, переводящий почти любой древний язык, и начал читать. Это была сказка Сказка про Кошмара, который возжелал воскресить своего брата. Он ступал по пути могущества, уничтожая врагов одного за другим и становясь сильнее. Когда его кошмар обрел личность, он превратился в его брата. Вместе они прошли через тысячи преграта испытаний, и когда кошмар достиг вершины своего пути, он возродил своего брата, вернув ему жизнь. Нил захлопнул книгу и молча сидел, наблюдая, как светило за окном медленно клонится к закату. Теперь он понимал цель Тонта, -то, и его последние слова также обрели смысл. Нил убрал книгу, бегло осмотрел остальное пространство кольца. Он не мог сконцентрироваться. Его мысли занимало другое. Дочь. Нил выдохнул. Пришло время посмотреть страху в глаза. Он прикрыл веки, И отправился в мир снов.